Глава третья. Дорога домой. Скакалка — это проверенный и быстрый способ похудения, если бить ей того, кто много жрет. Орбан четырехпалый меня удивил, когда указал пальцем на входящее в гавань судно. Узкая галера на тридцать пар весел, наподобие той, что штурмовала усадьбу Тора, с полная стражи в боевом облачении, подошла к пирсам Боссона у меня были все основания предполагать что жадный гном снова меня обманул эх ты бородатый сморчок снова за старое зло прошипел я четырехпалом стоящему рядом со мной гном презрительно смерил меня взглядом сверху вниз огладил бороду и неприязненно бросил в ответ как договаривались это судно довезет вас до самого заара подставишь поверь мне хватит времени убить тебя Предостерег я гнома, но тот снова презрительно хмыкнул. Непробиваемый товарищ. Под негромкие звуки маленького барабана галера ходко приблизилась к причалу, и капитан приказал сушить весла. Единым движением тридцать пар весел взлетели вверх. К пирсу судно подошло уже по инерции. Дежурившая обслуга кинула швартовые, и галера остановилась. Форма этих моряков сильно отличается от стандартного обмундирования. Сухопутные подразделения носят тяжелые стальные панцири и шлемы, надежно защищающие уязвимые места человеческого тела от смертельных ударов. Военные моряки, что служат на больших кораблях, тоже не брезгуют железом, а вот на узких галерах использовать тяжелое снаряжение было бы неудобно. Прибрежные патрули, морскими их назвать язык не поворачивался, одевались по-другому, плотные кожаные калеты с короткой юбкой до середины бедра, рубахи и бриджи из неокрашенной парусины и головные повязки по типу бандан. Вооружение тоже в большинстве своем было единообразным. Пара пистолей в на груди, кристалла магнита, абсолютно безразлична морская вода и вообще влага, и короткие сабли с чашкой, полностью закрывающие кисти пальцев вместо гарды, что логично. Броню особо не поносишь, а так вооруженная рука защищена. В довесок шел маленький кулачный щит, который моряки носили сбоку на поясе. Честно сказать, они меня впечатлили значительно больше городской стражи, кадровых моряков или даже кавалерии, и дело не в обмундировании, а в том, что постоянная гребля превращала даже задохликов в атлетов. Все 30 матросов как один могли похвастаться размахом плечей, перевитыми жгутами жил и мышц фигурами, и смотрелись они вовсе не как мясные быки. Уверен, для поступления именно в это подразделение нужно пройти весьма серьезный отбор по физическим данным. В свете фонарей было отлично видно, что почти половина небольшой команды состояла из орков или полукровок, хотя старший явно человек. Высокий седоус и здоровяк, застывший на губах ухмылкой, смотрел на мир уверенным взглядом стальных глаз. У него на голове была ярко-алая бандана, что отличало его от остальной команды, носившей черные. Вопреки знакомой мне фразе «Капитан покидает судно последним», именно капитан первым сошел на пирс. «Стоянка один час. Морк, вода и припасы. Босси за старшего». Коротко бросил он хриплым голосом и смачно сплюнул на пирс. Потом зло выпятил челюсть и добавил – Если хоть одна тухлая мокрица притронется к вину, клянусь морским змеем, привяжу за ногу и протащу до самой столицы. Свободны. Сбор через факел. Несмотря на столь грозное напутствие, матросы с довольными улыбками и гвалтом гурьбой покинули судно. «Кхм». Громко прокашлявшись, привлек внимание моряка гном. Десятник косут торопыга. Десятник? Странно, а почему не капитан? отметил я про себя. Снова ты, четырехпалый, ответил косуд, довольно покручивая длинный седой ус, как будто только что заметил стоящего от него в десятке шагов гнома. Не поверишь, но сегодня рад тебя видеть. От ухмылки десятника лицо гнома перекосило, но он тоже выдавил из себя еле заметную улыбку. Похоже, эти двое давно знакомы, и неизвестно, какая история их связывает. Гном молча протянул десятнику свиток с восковыми печатями и незаметно сунул увесистый кошелек, после чего лицо капитана Галеры просто расцвело. Косут взломал печати, быстро проглядывая свитки. Значит, геральдейцы пленного за герцогский счет Заара уже значительно тише произнес десятник. «Ну, а почему бы и нет? Значит так, пассажир». Он ткнул в меня пальцем с желтым ногтем. «Отплываем через час, а ты, Орбин, подожди меня. Сейчас отмечусь у навигатора и пошепчемся». Гном понятливо кивнул, а десятник неторопливо двинулся вдоль пирса. «Если честно, я ожидал какой-нибудь подставы до последнего, но обошлось. Хотя назвать четырехпалого довольным нашей сделкой было очень трудно, но он сам виноват. Я честно заплатил оговоренную сумму, а вот пострадавший на складе товар сугубо его проблемы. Зубовным скрипом Орбен проглотил эту обиду, но по-любому затаил зло. «Да и хрен с ним, я не орден милосердия, чтобы оплачивать дуракам их ошибки, а...» «Герих, а что с зайкой будет?» – неожиданно сбил меня с мысли Ико. «С каким зайкой?» – не понимая, о чем речь, переспросил я. «Осел наш», – пояснил Альбинос. «Вот о чем я думал в последнюю очередь, так это о неадекватной скотине. Вещи мы забрали, а осел так и остался стоять у Коновизи неподалеку от порта. Ночь накануне была излишне нервных, и я думать забыл про это вредное животное». «Слышь, Орбин, тебе осел не нужен?» Тут же нашелся я. «Недорого, сам брал за пять серебра, а тебе уступлю за четыре». «Себе оставь», – пробурчал гном. «Вот чего ты на меня дуешься? Я тебе с самого начала честную сделку предлагал, это ты сам меня перехитрил». Гном не ответил и лишь еще больше нахмурился. «Три монеты, соглашайся», – меж тем продолжил я торг в одиночном порядке. «Одна». Нехотя выдавил четырехпалы, которому врожденная домовитость не позволила упустить шанс хоть чуть-чуть подзаработать. «Где ты за одну монету такого отличного осла найдешь? В столице я его без проблем за пять с половиной продам», — вполне честно ответил я. «Вот и вези его в столицу, и пошлину на въезде не забудь оплатить». Впервые за долгое время гном искренне улыбнулся. «Уел, чего уж там». «Да хрен с тобой, забирай». Согласился я. Как говорится, с паршивой овцы. Короче, одна серебрушка за вредную скотину и то результат. Будем считать, что это моя маленькая месть. У Орбина осел точно без работы не останется. Кормить будут хорошо, но и отработать придется каждый пучок соломы. Пристроили мы твоего зайку. Успокоил я альбиноса, который, видать, и вправду прикипел к своему ослу, принимая монету из рук гнома. «Ну а ты, четырехпалый, не держи обиды, глядишь, еще встретимся!» «Встретимся!» — утвердительно кивнул гном, но протянутую руку так и не пожал. «Как же тяжело с этими гномами!» Минут через пятнадцать вернулся десятник, и они с гномом отошли в сторону шушукаться. Нам же заняться было абсолютно нечем. Наконец, минут через сорок, косут объявил посадку, и мы загрузились на борт галеры. «Один раз я уже побывал на такой, но в тот раз судно было пустым, сейчас оказалось, что на нем ужасно тесно. 34 разумных плюс груз с трудом помещались на борту «Галеры», и, скажем прямо, удобство было ниже среднего». Команда заняла свои места на веслах, десятник на носу, а нас Ико усадили на корму рядом с барабанщиком, который представился как тощий Боси, Хотя этот тощий был раза в полтора шире меня в плечах, и я бы назвал его жилистым. «Отдать, швартовый! Босси, заводи!» – скомандовал Касуд. Барабанщик хрустнул пальцами, залихватски свистнул и негромко запел, аккомпанируя себе на барабанах. Песню подхватили грибцы, и над гладью воды раздались грозные голоса. Неожиданно морской поход оказался очень увлекательным занятием. Местами ночная вода светилась голубыми и фиолетовыми оттенками от фосфорицирующего планктона. До нее можно было дотянуться рукой, совсем чуть-чуть свесившись за низкий борт. «Тощи, а почему косута зовут Десятником, ведь у него судно и тридцать один человек в подчинении?» Решился я задать давно интересующий меня вопрос. «Так мы же из-за бородажников!» – просто ответил тот, словно сказал очевидную истину, но, видя мой непонимающий взгляд, пояснил. «Когда нет войны, нас, абордажников, чтобы не списывать на берег и чтобы не мозолили глаза начальству, отправляют в прибрежные патрули. Вот скажи, может быть на судне два капитана?» «Ну, нет, наверное». «От морского и военного дела я далек, но точно знаю, что в нашем флоте на земле на одном корабле может быть даже три капитана одновременно. Правда, разных рангов, и один из них самый главный». «Вот и Адмиралтейство также подумало, и поэтому наш Тарапыга – десятник абордажной команды. А если по совести, то ему давно пора уже и свой корабль, и звание получить». Шепотом, не переставая отбивать ритм, отозвался о начальстве барабанщик. «После небольшого раздумья я признал, что, несмотря на некоторые странности, идея очень толковая». «Абордажники пределены, на практике закрепляют полученные навыки, в то же время государству прибыток, так как кадровые военные на зарплате отслеживают всякую шушуру, которая хрена с два сможет им что-то противопоставить. Толково!» «И что, часто вас так гоняют?» – поинтересовался я. «Когда как, но это военная тайна!» – уклончиво ответил тощий и странно выпучил глаза. «Ну, тут все понятно. Если за дело берется армия, то есть смены и маршруты патрулирования. Вот только эта информация не моего ума дело». «А почему у него прозвище такое?» – спросил я. у косу-то-то, думаешь, неподходящее?» – усмехнулся матрос. «Ага», – кивнул я в знак согласия. «Это тоже страшная тайна», – хмыкнул барабанщик. «Ну, а при случае спроси его сам». Ясно-понятно. Кто задает глупые вопросы, тот получает глупые ответы. В общем, беседа получилась занятной. Боси охотно травил байки в полголоса, но при этом информативно ее назвать было сложно. Морские просторы расстилались далеко. Мы шли всего в сотни метров от берега. Халявили на судне только мы с альбиносом. Все остальные занимались делом, и для них это была вовсе не развлекательная прогулка. Тоще отбивал ритм, гребцы, понятное дело, гребли. Десятник всматривался в ночную тьму с помощью какого-то магического аналога подзорной трубы. Поковыряться мне в нем не дали, да я и не напрашивался, но рассмотреть успел. Артефакт выглядел как монокль с черным стеклом. И самое интересное, что он позволял рассмотреть происходящее на берегу даже ночью. Шли на веслах до самого рассвета. Затем капитан объявил привал, и мы скоро причалили к берегу. Я думал, моряки будут себя вести, как на пирсе Боссона, но на этот раз они действовали, как военное подразделение. Пятеро ушли в разведку, и только по их возвращении десятник разрешил высадку. Матросы засуетились, собирая дрова для костра. Каждый знал свое дело, лишь мы с альбиносом стояли на берегу и ковыряли в носу. Герих. Вдруг резко всполошился Альбинос, но его перебил неожиданно оказавшийся рядом десятник косуд, совсем не идущим этому серьезному дядьке прозвищем Торопыга. «Ну, рассказывай», — потребовал он. «Чего?» — слегка затупил я. «Говорю, неужели за голову этого гоблина так хорошо платят, что ты заплатил четырехпалому звонкой монетой?» С улыбкой на губах и холодком в глазах спросил Десятник. «Так интересно», — ощерился я. Да вот, думаю, что с вами делать. То ли тут прикопать, то ли городской страже сдать по прибытию». Спокойно и даже с линцой ответил Десятник, будто выбирая, что съесть на завтра. По-быстрому перекусить бутербродом или заморочиться на яичницу. Я нервно огляделся, неожиданно отмечая, что моряки вроде и заняты каждый своим делом, но как-то ненавязчиво расположились так, что в любой момент могут открыть по нам перекрестный огонь. Мозг сходу включился в работу и стал накидывать варианты, но ничего толкового так и не придумал. Стоящий в паре шагов десятник только ухмылялся, наблюдая за моими мыслительными потугами. «Вот же гады, как поймали! Опытные волки! Это не уличные гопники, что зажали меня возле гавани. Здесь на победу можно не рассчитывать. Их слишком много, и рассвет, пик моей силы, уже минул». «Конечно, косут не знает, что бронзовый амулет на моей груди – это всего лишь формальность, но других козырей у меня нет. Допустим, пятерых-шестерых мы с альбиносом точно утащим с собой на тот свет, но в итоге, что называется, амба – конец, убьют нас. Конечно, если меня не пустят на корм рыбам, то я воскресну и буду мстить, но это откровенно тупая идея, очень не хочется мне драться с этими злыми в драке мужиками». «А как же договор? Ведь мы оплатили твои услуги!» — попытался наехать я. «Мальчик, ты в каком мире живешь?» — хмыкнул десятник. «Я на службе вообще-то. Контрабанда — это так, мелочь. Это лишь затравка и мелкий приработок. Вот гильдейский контракт на беглого мага разума. Это уже совсем не шутки. Или ты меня за дурака держишь, и я не знаю, как пленных перевозят. Вы же из одной банды...» «Да, дурацкий прокол. Что мне стоило разыграть спектакль для этих ребят? Ну, не страшно, посидел бы Ику недолго связанным, зато лишних проблем не нажили бы. А теперь надо как-то выкручиваться, а то положат нас здесь в песок, как пить дать». «Тут ты прав», — начал я, медленно подбирая слова. «Но позволь тебе кое-что показать. У меня в сумке бумаги лежат». «Где «У спинки в кожаном тубусе», — ответил я. «Опасное чего есть?» Я на секунду задумался. Всех свойств найденных артефактов я не знаю, но прямой угрозы от трофеев не чувствовал, поэтому отрицательно мотнул головой. Боси, отойди подальше и поковыряйся у этого краба в сумке на предмет бумаг. Заодно глянь, что еще интересного есть», — скомандовал десятник. Матрос подхватил мою сумку, отошел с ней на два десятка метров и весьма профессионально выпотрошил ее. Аккуратно, не прикасаясь голыми руками, он извлек все артефакты, а затем прощупал сумку на предмет скрытых карманов. Тощий довольно крякнул при виде монет из золота, но, тем не менее, ничего не взял и вернулся к десятнику с открытым тубусом. «Деньги какие-то по плавленное плавленое золото и серебро», – отрапортовал матрос. «Этот раз мне повезло. Тощий не очень внимательно рассматривал мои трофеи, ведь в куче амулетов было два дворянских кольца с гербами. Стараясь не выдать свое волнение, я быстро перевел тему. Вот в этих бумагах все ответы. Я указал на рекомендательные письма, где значился альбинос. Десятник бегло прочел и непонимающе мотнул головой». «Это рекомендательные письма, которые позволят ему вступить в гильдию искателей. Способностей хватит, я уверен», — пояснил я. «А как же контракт на его голову?» — спросил десятник. «Это длинная история, но если вкратце, Ико беглый раб захватчика и на гильдию надавил магистрат по просьбе одного из капитанов, вот и приходится выкручиваться. Нам бы только добраться до гильдии». Косут все-таки оказался смекалистым мужиком, и мои слова быстро нашли понимание. «Хитро», — хмыкнул он. «Думаешь, возьмут?» «Надеюсь. Если нет, буду еще что-то думать», — нейтрально ответил я. «Хрен с вами. Если так, то идем дальше», — резюмировал Косут. «Но сперва завтрак». Десятник заливисто свистнул, и я буквально кожей ощутил, как ситуация разрядилась. Матросы снова стали улыбаться и разошлись в стороны. Костер развели уже через пять минут, и сверху водрузили котелок с походной похлебкой из крупы и пойманных тут же на пляже крабов. Хорошо жить в тропиках. «Ловко вы все это провернули», — нарушил я молчание. «Было бы что проворачивать». Мыкнул десятник, поглаживая усы. — Вы же все равно как щенки. В лодку сели и везите нас. Головой думать не пробовал. Я не стал отвечать. Косут прав по всем фронтам. Действительно, лопухнулись здорово и повели себя как туристы. Уже в третий раз наступаю на эти грабли. Забываю, что Ику не полноценный мак разума, а всего лишь недоучка. И то, что прокатывает с землепашцами, не работает с опытными людьми. Надо было и самому следить за обстановкой, не полагаясь во всем на его способности. А еще лучше взять в компанию Вергина. Вот кто прожженный циник и параноик. Он принципиально никому не верит. Вспомнить хотя бы, как вел меня с мечом у спины через всю деревню к старости Мирта. Но, увы и ах, его с нами не было. — как вы меня обманули? — неожиданно подал голос телепат. — Легко, — ухмыляясь в усы, ответил десятник. «Я сразу понял, что дело тут не чисто, просто виду не подал. Есть простые техники, которые помогают удерживать контроль над разумом. Нас, абордажников, много чему обучают. Мы же не только на палубе сражаемся. Можем и в чужой порт ночью пройти, и корабли противникам пожечь». «А ты, ушастый, совсем еще зеленый!» Снова улыбнулся Косуд. «Но это с возрастом пройдет». Альбинос принялся расспрашивать про эту технику подробнее, и они углубились в такие дебри, что у меня не стало настроения вникать. Неприятно было ощущать себя новичком рядом с опытными волками. Головой-то я понимал, что, несмотря на все свои способности, я не супергерой, но так жестко обламываться мне давно не приходилось. Разве что, когда попался той злополучной троице гильдейцев. Стоянка продлилась недолго. Уже через час мы снова погрузились на галеру, и путешествие продолжилось. Пешком на дорогу от Боссона до Заара уходило примерно полтора дня. По воде же путь занимал всего часов в десять, и уже к вечеру мы должны были оказаться на месте. В полдень мы еще раз остановились на стоянку. В этот раз после обеда вся команда, кроме часовых, погрузилась в сон. Это надо было видеть. Мужики раскатали циновки на берегу и тут же уснули. Как я понял, во время походов они переходили на рванный график дежурств и делили сон на несколько частей. Прямо команда с какие-то. Время короткого отдыха быстро пролетело, и мы снова отправились в путь. Абордажники налегали на весла. Косут и Босси по очереди изучали берег, но нам не оставалось ничего другого, кроме как любоваться красотами. Нельзя все время крепко сжимать ягодицы. Они тоже устают. Уязвленное самолюбие еще давало о себе знать. Но проблема так или иначе решилась. Так что я решил расслабиться и наслаждаться путешествием. Знаю, так поступать опасно, но сейчас под охраной тридцати двух головорезов нам ничего не угрожало, и впервые за долгое время я действительно расслабился. Зарвон, затем мысом еще минут сорок, не отрываясь от ритма, прокомментировал Тощий. Нетрудно было догадаться, что до столицы уже рукой подать. На берегу появились жилые постройки, а вокруг разномастные лодки. На горизонте виднелись крупные корабли, которые держали курс со стороны моря. Мелкие утлые лодчонки крутились вблизи берега, поэтому было неожиданно, когда рядом с нами по мелководью прошел эльфийский люгер. Судно было небольшим и удивительно красивым, будто сказочным. Изящные линии, ярко-оранжевые паруса. Я не смог различить на бортах отдельных досок и был уверен, что корпус выращен целиком. На палубе отсутствовал привычный штурвал и не суетились матросы. При этом вся сложная корабельная оснастка состояла из живых растений и двигалась сама по себе. В общем, чудо природы, живой корабль. Управляли кораблем всего два эльфийских мага, судя по костюмам из островных. При всем при этом, несмотря на кажущуюся хрупкость, это было боевое судно, хищное очертание, высокая скорость и маневренность, и, конечно, магия. Сам я не видел, но говорят, что в трюмах таких кораблей есть целый выводок удивительно прочных растений, которые способны опутать и даже сломать вражеское судно, если дать время». Эльфы куда-то очень спешили, и Люгер пронесся мимо нас на весьма приличной скорости, вызвав волну и ругательство экипажа нашей галеры. «Проклятые остроухи!» – шипел тощий Боси. «Сказать по правде, моряк меня удивил. Из-за большого количества рас и множества мутаций расизм в Заре практически не встречается. Чего так? Я не сдержал любопытства». Да так, давняя история, уклонился он от прямого ответа и отвернулся. Я не стал выспрашивать дальше, не хочет говорить его дело. С каждой минутой мыс приближался, и как только мы обогнули его, перед нами открылся заар. С воды он смотрелся даже еще краше. Высокие шпили замка, яркие дома и поместья, зелень садов и парков. И корабли, корабли, корабли. Все это отражалось в водной глади, что добавляло плавности и завершенности чудесной картине. «Красота!» – восхищенно выдохнул Ико. «А то!» – почему-то гордо сказал я. «Проклятый город уже давно стал для меня своим вместе со всей его роскошью и грязью. Это внутреннее противоречие лишь еще больше усиливало чувства». «Идеалом можно восхищаться, любоваться, но нельзя полюбить. Он так же красив и так же недоступен, как небо. Влюбляемся же мы обычно в земное. Чуть пухлые губы, маленькая родинка у глаза, легкая полнота бедра. Как бы это странно ни прозвучало, но идеал несовершенен, как абсолютно симметричное лицо человека». Я же принял этот город таким, какой он есть, со всей его красотой и грязью, роскошью и бедностью, страданиями, болью и вечным желанием жить. Такой он мой Заар, и я почти дома. Маневрируя между судами, Тарапыга уверенно вел Галеру к причалам. Несколько раз нам приходилось останавливаться, пропуская громоздкие и неповоротливые торговые суда, но в итоге мы добрались. Я рассчитывался сойти на берег поближе к центру, но Косуд повел судно к дальним пирсам, туда, где стояли военные корабли. Впервые мне удалось так близко посмотреть одного из этих красавцев, выражаясь современным языком, это режим на объект. «Покоритель морей», – прочитал я название. Резкие линии судна внушали трепет, вот бы прокатиться на таком, но сейчас он хищным зверем замер у пирса. Я буквально кожей чувствовал, как за красной, словно кровь обшивкой, мерно пульсирует кристалл накопителя. В магическом спектре он бился, словно живое сердце корабля. По мощности он, пожалуй, превосходил увиденный мной ранее портальный накопитель. Правда, тут использовался всего один кристалл. торопыга причалил рядом с такими же галерами, как наша». Чего расселись, каракатицы, суши весла, швартуемся, инструктаж и на законный отдых. Кого увижу в казармах через час, выдеру лично», — отдавал команды косуд. Галера уже по инерции прошла до пирса, а бордажники приняли швартовые, фиксируя судно у деревянного причала. «Десятник и команда начали покидать судно, и я тоже с радостью ступил на дощатый причал». «Все, приплыли, но на этот раз в хорошем смысле этого слова». «Спасибо, искренне поблагодарил я десятника». «Да ладно, чего уж там», — хмыкнул тот, поглаживая усы. «Будь осмотрительней и не помри раньше времени, охотник». Я кивнул и достал веревку, чтобы связать руки гоблину, но меня окликнули. «Э, Герих, лови!» Еще не покинувший галеру тощий боси, кинул в меня какую-то скомканную тряпку. Я рефлекторно поймал и развернул. Тряпка оказалась весьма вместительным мешком. «Так надежнее будет!» – улыбнулся барабанщик. «Спасибо за идею!» Я благодарно кивнул в ответ и повернулся к Альбиносу. «Ну, полезай!» Ику недоверчиво посмотрел на меня, но выбора у него не было. Так действительно будет надежнее. В мешке его точно не опознают. Вот почему эта идея не пришла мне самому? Гоблин с горьким вздохом залез в мешок. Я завязал горловину и закинул его себе на плечо. Удобно? Хочешь, поменяемся? Раздался ворчливый голос из мешка. Я не против. Ситуация невольно вызывала улыбку. Фух, это жрался же ты, брат, на казенных харчах. Из мешка раздалось недовольное сопение, но ответа не последовало. Тощий альбинос, даже после того, как перешел на нормальное питание, весил немного. «Ну и я не Геракл, а ведь мне еще придется тащить его и добычу через полгорода до самой гильдии. Далековато!» «Ладно, хрен с ним. Как-нибудь дотяну до в торговых кораблей и возьму транспорт. Там всегда стоят в ожидании пассажиров наемные повозки. Дороговато, конечно, будет, но мелочиться не стоит». «Когда я покинул армейские пирсы, то на некоторое время был просто ошарашен гвалтом толпы, уже отвык от такого скопления людей». Кругом сновали разумные всех раз и расцветок, но самым неожиданным оказалось наличие огров. Девушки-охотницы не обманули и, как мне кажется, даже слегка размыли краски. Этих здоровяков было видно издалека, я сходу насчитал четырех. Вот тебе и здравствуйте. Все же в следующий раз надо более детально прорабатывать планы. Если бы не мешок, то Ику опознали бы буквально за минуту, и приключения посыпались бы, как из рога изобилия. Да ну его нафиг. Немного потолкавшись среди толпы и стараясь держаться подальше от двухголовых, все же они магии могут почувствовать лишнее, и я двинулся вперед. Тебя сейчас попытались обокрасть, я не дал. Пришла мысль от Альбиноса. Я не ответил и лишь ткнул в мешок локтем. Хико болезненно хрюкнул в мешке. Заслужил. Вот сейчас совсем неудачное время, чтобы использовать магию. Спасибо, конечно, но надо вести себя аккуратнее. Гоблин правильно уловил ход моих мыслей и больше не отсвечивал. Минут через десять я, наконец-то, заприметил скопление повозок и направился туда. Бегло, глядев варианты, выбрал открытый экипаж с тентом. Карета подошла бы лучше, но в Зааре они редкость, климат неподходящий. Извузчик начал было артачиться, так как центральная часть города для них закрыта, но я молча сунул ему под нос гильдейский амулет и, не торгуясь, согласился на полуторную цену за поездку. Мешок с гоблином подальше от лишних глаз уложил в ноги и велел двигаться к площади магистрата, гильдии искателей. По дороге я во все глаза смотрел по сторонам, жадно впитывая атмосферу города. В воздухе чувствовалось какое-то напряжение, но с непривычки было тяжело уловить детали. Шум, голоса зазывал, яркие наряды и толпы спешащих по своим делам просто не давали сконцентрироваться. При въезде в центр нас остановил патруль городской стражи. «Куда?» – обратился ко мне молодой стражник. «В гильдию», – односложно ответил я. «Наряд у меня, конечно, как из помойки, но гильдейский медальон-то при мне, а значит, какой-никакой, но дворянин». «Что везете?» – стражник указал рукой на мешок с альбиносом. «Тварь по заказу гильдии поймал, заказчик заберет». Довольно улыбнулся я. «Опасная?» – спросил стражник, с любопытством разглядывая мешок. «Ну, кому как, но скорее редкая тварь». Я был предельно честен. Ну, гоблин-альбинос и при этом маг разума – действительно редкое сочетание. Ико в мешке еле слышно зарычал. «Покажешь?» Видно было, что молодому стражнику и впрямь любопытно, что же у меня такое в мешке. Но мне на выручку пришел его старший товарищ. «Бо, ведь что там?» окликнул напарник. Все нормально, Уит, гильдеец. Но так какого ляда ты там возишься? Отпускай их, не перекрывай улицу, вспылил старший. В следующий раз, типа виновато сказал я, на что стражник лишь обиженно кивнул и махнул вознице. Дальнейшая дорога до гильдии прошла без остановок, и уже через полчаса я толкнул дверь, затягивая мешок с гоблином внутрь. У меня получилось. Пусть не все умные идеи были моими, но главное – это результат. Одной проблемой меньше. Но что-то мне подсказывает, что настоящие неприятности только начинаются.